Глава 45. Кейт. «Иди, сядь в гостиной, милая. Сейчас принесу Тейленол. Не буду вам мешать», — говорит Боб. «Подожду в соседней комнате. Вот-вот приедет курьер». Я устраиваю Эшлин на диване и организую ей таблетку со стаканом воды. По-моему, дочка в шоке, хотя ее уже не так трясет. «Это она, мам», — повторяет Эшлин. «Почему ты так считаешь?» Спрашиваю я, надеюсь, что у нее есть доказательства. Тишь ехала за мной от самого офиса и до дома сета. Специально повернула в мою сторону и направила машину прямо на меня, хотела испугать. Подъехала почти вплотную. Я надеялась, что этим все и ограничится. Однако нет. Испортить машину не слишком ли дерзко. Тем более на оживленной улице. Не знаю как. Но это сделала тишь. Эшлин рыдает, просто сердце разрывается, глядя на нее. И все же, хочешь не хочешь, а придется сообщить ей правду. Конечно, у дочери будет еще один шок, однако ей следует знать то, что теперь знаю я. Должна кое-что рассказать тебе о нашей компании и о папе. Боюсь, для тебя это станет ударом. Делаю несколько вдохов, собираясь силами. «Я пришла к выводу, что Тиш причастна к смерти твоего отца. Мне тоже так кажется, мам». Эшлин не сводит с меня глаз, и я беру ее за руку. «В самом деле?» «А я все думала, как мне тебя от этого оградить?» «Не хотела, чтобы ты терзалась. Однако ты уже взрослый человек, а теперь еще и один из собственников компании». «Передаю дочери телефон и жду» пока она прочтет сообщения, которые Джон прислал в ночь своей смерти. «Я их уже читала», — заявляет Эшлин. «Где ты могла?» Я вспыхиваю. «Если дочь читала эту переписку, значит, видела и другие мои сообщения». «Забрала папин телефон», — расплываясь в улыбке, объясняет Эшлин. «Ах ты хитрюга! Как тебе удалось?» «Вытащила из сумочки тиш на церемонии прощания». «Ничего себе!» «То есть он все это время был у тебя?» «Нам нужно было следить за тишь, а с приложением «Найти друзей» это удобнее всего». «Отличная идея!» «Выходит, мы всю неделю были заодно. Больше того, Эшлин может знать больше меня. Интересно, что еще придумала дочь? Что ей еще известно? Нашла в телефоне что-нибудь полезное, кроме этого приложения». Ничего толкового. Поняла, что папа сильно выпил в тот вечер, чтобы продержаться до воскресенья. Дождаться не мог, когда избавиться от Тиш. Он ей так и сказал. «Эх, чтобы ему не уехать в субботу! Зачем он остался? Из порядочности?» Уверена, Тиш что-то подмешало папе в коктейль. «Пожалуй, не стоит дочери слушать последнее сообщение о Джона. Не сейчас» а может и вообще никогда. Не хочу, чтобы она запомнила отца таким. «Как страшно!» Эшлен без сил откидывается на спинку дивана. «Не сомневаюсь, что она могла. Видела бы ты ее лицо сегодня днем. Она просто невменяемая. В это трудно поверить, и все же мы с тобой все это время ее подозревали. Тишь убийца!» вырывается у меня. «Как же я не сумела раньше все сопоставить!» и дождалась того, что теперь она пытается покончить с моей дочерью. «Так ты мне веришь?» — спрашивает Эшлин. «Конечно. Нам следует быть осторожнее до тех пор, пока не избавимся от нее навсегда. У нас с Бобом к тебе одна просьба». «Да-да, хорошо. А почему вы ничего не рассказали Бриксу? Он установил бы затишь слежку». «У нас недостаточно доказательств». Если удастся что-то накопать, я к нему обращусь. Сейчас главная задача — вышвырнуть Тиш из компании и признать недействительным это нелепое завещание. Боб ждет необходимые бумаги из своей конторы. Боюсь, с точки зрения закона, единственный возможный истец — это ты, милая. Тиш будет в восторге. «А почему я?» — дрожащим голосом спрашивает Эшлин. Бедняжка совсем измучилась. Поверь, я сама обратилась бы с заявлением. Беру дочь за руку. Однако прямая наследница — ты. Ну что, готова? Брякает дверной звонок. Наверняка пришел курьер. Боб открывает. И уже через минуту заходит к нам с документами. Я вручаю дочери ручку. Вот и заявление, милая. Пожалуйста, прочти внимательно. А потом... Подпишешь, если совсем согласна». Эшлин кивает. «Зачем мне читать?» говорит она и расписывается на последней странице. «Я тебе доверяю. Нужно избавиться от тиш, пока она еще что-нибудь не придумала». Боб забирает подписанные бумаги, и мы выходим в соседнюю комнату. «Я немедленно подам иск. Запритесь, включите охранную систему. Если что, звоните». То есть лучше сначала вызвать Брикса. Я возвращаюсь к дочери. Как только иск зарегистрируют, тишь будет в курсе, что завещание оспариваешь именно ты. Мне все равно, Эшлин вытирает мокрые глаза. Хочу выяснить, действительно ли она убила папу. Понимаю тебя. Мы обязательно докопаемся до сути. И помни, ты очень много значила для папы. И он... «Никогда не вычеркнул бы тебя из завещания». Когда до меня это дошло, я начала изучать хронологию событий. Я ведь помнила его сообщения, но пока не перечитала их, не сообразила, как отчаянно они звучат. А если сопоставить их с датой регистрации завещания, все встает на свои места. «А ведь правда! О, Боже!» У дочки перехватывает дыхание. Она знала, что папа хочет бросить ее и вернуться домой. А вы с ним еще и флиртовали. Мне очень неловко, что ты прочла нашу переписку. Смущаюсь я и снова перехожу к делу. Нам нужны убедительные доказательства против Тиш. Могу обыскать ее дом. Я ведь была у папы миллион раз, помнишь? Эшлин вскакивает с дивана. В любом случае, мне же надо забрать оттуда свои вещи. Это слишком опасно. Не забывай, возможно, она повредила твою машину. Как только Тиш узнает об иске, она тут же начнет винить тебя во всех грехах. Значит, нужно ехать прямо сейчас. Эшлин переводит дух. В глазах у нее стоят слезы. Будет непросто что-то найти. И все равно, надо этим заняться сегодня. У меня там целый склад вещей, еще со старшей школы. Кто знает, что она с ними сотворит? И что ты ей скажешь? Эшлин подпирает подбородок, отводя больную руку в сторону. Все-таки ей нужен врач. Скажу, что съезжаю, потому что у нас с ней нет никаких родственных отношений, а папа умер. Заодно я осмотрюсь там, хотя и не знаю, что именно нужно искать. Эшлин вытаскивает телефон и строчит сообщение. Пишешь ей? «Нет, хочу сделать тишь сюрприз. Договариваюсь с Сетом, он меня подвезет». «Может, не стоит никого в это втягивать?» «Сомневаюсь я». «А он уже влез по уши. Я же была у него сегодня». Эшлин краснеет. «Значит, Сет, вот как?» «Улыбаюсь я». «Мне нравится этот парень. Вы с ним хорошая пара». «Мы просто друзья». Ого, кажется, между ними и впрямь что-то намечается. Конечно, конечно, друзья. Позвоню к доктору. Вдруг он сегодня сможет посетить тебя на дому? Бонни выезжает на дом? Ты ведь о Бонни, которая гомеопат? Она мне всегда нравилась. Нет, вызовем ортопеда. Доктор Бонни — специалист по травам и настоям. Умеет открывать чакры, но вряд ли разбирается в костях. Что это Эшлин вдруг вспомнила о Бонни? Столько лет ее не видела. Папа ведь пил пилюли по ее рецепту? Ну да, снимал стресс. Это ты в нашей переписке обнаружила? Теперь понятно, откуда всплыло имя доктора. Бонни замечательный врач, но переломы — не ее хлеб. Ничего доктор не сделает с переломом локтевого сустава. Я уже смотрела в интернете. Просто нужен покой объясняет Эшлин. «Чувствую себя нормально, только слегка побаливает. Да и Сет приедет уже через десять минут. Поеду за вами, припаркуюсь рядом. Если что, сразу приду на помощь. А если ее не будет?» «Она дома», — Эшлин показывает на телефон Джона. «Ах да, совсем забыла». «Нет, все-таки моя дочь умница». Я тут немного поупражнялась с приложениями из папиного смартфона. Могу дистанционно управлять светом, музыкой, отоплением и кондиционированием. Хочешь днем, хочешь ночью. Дом вышел из-под контроля. и Итишь наверняка сходит с ума, — хвалится Эшлин. Представляю, как она бесится. Помню, говорила, что плохо спит. Отлично сработана, дочь. Горжусь своей девочкой. Все-таки яблоко от яблони недалеко падает. Шутки в сторону, Эшлин. Будь предельно осторожна. Все будет в порядке, мам. Мы ведь вдвоем с Сетом. Тиш считает, что выиграла. Думает, ей удалось меня напугать. А ты появишься у ее порога. Тут она и поймет, что тактика запугивания не сработала. Помни, она убила твоего отца. Не прощу себе если с тобой что-то случится. Если ты права, и Тишь действительно убила папу, она захочет и со мной рассчитаться. Поэтому я должна оказаться в ее доме до того, как станет известно, кто подал иск». Эшлин вздыхает и бредет к двери, боюкая левую руку. Сет уже подъехал. Не успев добежать до входа, сыплет вопросами, переводя взгляд с меня на дочь. Что случилось? Что у тебя с рукой? Это она? Расскажу по дороге, — обещает Эшлин. Не давай ее в обиду, Сет, — прошу я. Конечно, миссис Нельсон. Они отъезжают, а я быстро сажусь в машину и еду следом. По пути раздается звонок от Боба. Кейт, держитесь Сэшлин подальше от Тиш. Она опасна. Не стоит говорить, что мы направляемся к ее дому. «Разумеется, Боб, мы теперь знаем, что она из себя представляет». Слежу за пикапом Сета, пытаясь не дать никому вклиниться между нами. Не только сейчас, никогда больше. «Она способна на все», — продолжает Боб. «Я подал иск, и ее поверенный скоро получит электронное уведомление. Жаль, что у нас почти нет улик. Не о чем пока говорить с Бриксом». «Мы ведь работаем над этим», — отвечаю я. «Спасибо, что помог». «Не за что, мы выиграем дело», — обещает Боб и вешает трубку. До сегодняшнего дня споры о завещании имели частный характер. Однако стоит привлечь полицию, и пойдут слухи. Так можно и компанию потерять. Поэтому расследование я буду продолжать сама, а Эшлин поможет. С глубоким вздохом поворачиваю на нужную улицу и, немного не доезжая, останавливаю машину наискосок от дома. Сет выруливает прямо на подъездную дорожку. Надеюсь, ребята не ошибаются. Парень остается в салоне пикапа, а моя храбрая дочь подходит к входной двери. Сжимаю руль вспотевшими ладонями. Эшлин уже внутри. Дверь закрылась. Теперь... Остается лишь наблюдать и быть на чеку. Вдруг придется бежать на помощь.